Следующие три месяца я отлично провел время. Отдыхал, рыбачил, да и просто странствовал. То по воздуху, то по земле. Пересек границу империи две недели назад. И, наблюдая за жизнью вокруг, продолжил свое путешествие, о чем нисколько не жалел, особенно почувствовав вкус подобного. Раньше я на байке гасил желание увидеть новое, устраивая мотопробеги, а тут такое... Да я, как наркоман, подсевший на дозу, уже не мог по-другому. Мне начал нравиться мой новый стиль жизни, и ничего другого я не желал. Также по вечерам читал учебники по боевой магии, что были при мне. Я только-только закончил изучать учебник за третий класс и перешел на четвертый, когда прибыл в столицу империи. Трехмиллионный город. Самый крупный на планете, о чем было всем известно. Имперцы небезосновательно этим гордились. Последние три дня парашют у меня лежит в вещах, упакованный в парашютную сумку. В империи подобный транспорт пока не получил активное распространение. Дефицит, хотя местные маги старались его решить, так что человек в небе продолжал вызывать ажиотаж. Поэтому я совершил посадку за рощей под самый вечер, собрал вещи и вышел на стоянку для караванов у тракта. Подождал попутного, договорился со старшим каравана, который шел к столице, и вот еду пассажиром до самого крупного города в мире. Не магом, тут свой был. Правда, подработки не забыл, тем более написал спиток новых фильмов, да и те, что были, перевел на имперский язык, поэтому в караване был достаточно известен как маг-иллюзионист с новинками. Смотрели фильмы или бои без правил, не отрываясь, да и платили за это щедро. Однако время полуденное, середина лета. Все, впереди видны окраины Гласы, столицы империи. Ха! Пара местных торговцев, что шли в его составе, предлагали представлять меня в столице. Но я отказался. Одно дело в путешествии радовать людей, другое — постоянно этим заниматься. Не интересно, да и не мое. Как заработать денег, я и так найду. Да и были они у меня. На домик в столице хватит. Несмотря на то, что дома в гласе стоят неприлично много, уже интересовался у торговцев. На подходе к столице караван стал разделяться. Торговцы уводили свои повозки, кто по объездной на другую сторону города, к своим складам, кто на дороге, по которым быстрее добраться до своих лавок и амбаров и после перекрестка осталось всего шесть грузовых средств, двигающихся прямо к главной улице, к которой подходил тракт, пронизывая столицу насквозь и уходя дальше в сторону других государств. Во время завтрака я уточнил, кто туда едет, и пересел на нужную повозку. Когда вокруг выросли окраинные кварталы, я стал крутить головой, изучая не только местную архитектуру и как одеты местные жители, но и искал наемную пролетку. «Кстати, переодеться нужно. Мой стиль не соответствовал местному. Да и поизносился я слегка, на что не особо обращал внимания. Для меня главное удобство, а не вид. Только тут этого не поймут. Ведь хотел в одном из имперских городков, в котором побывал, переодеться. Но решил оставить до столицы, в ней купить подходящее. Вызову мага Портнова, и тот все сделает. Такие маги в столице — обычное дело». «Даже стилисты есть». Приметив пустую пролетку, я махнул рукой, останавливая возницу. Попрощавшись с попутчиками, я перекинул вещи в другой транспорт и велел вести меня в гостиницу. Не лучшую, не самую дорогую, а среднего класса. Первая гостиница мне не понравилась. Я так и сказал вознице. «Ты в какой клоповник меня привез? Самую худшую дыру? Давай вези в другое место». Пока катили, я все прикинул и задумался. А чего мне в гостинице останавливаться или дом покупать? Пока смотреться нужно, город изучить. Может, квартиру снять? Торговцы вроде что-то говорили о доходных меблированных домах, где можно снять неплохо обставленную квартирку от совсем крохотных до роскошных пентхаусов. Хм, мне это сейчас кажется более перспективной идеей. «Милейший», Окликнул я возницу, и когда тот полуобернулся, продолжая одним глазом следить за дорогой, продолжил. «У вас тут приличные доходные дома есть? Квартиру хочу снять». Видимо, он решил, что запросы у меня опупенные, так как привез в явно дорогой квартал элитных домов, где сдавали и продавали квартиры. «Хм, неплохо. Сразу скажу, что маги не особо любили селиться в подобных домах, особенно артефакторы». Да, если кто поселится в соседних квартирах, то сможет следить, что тот делает, а если он изобретатель, то воровать эти изобретения. Поэтому дом и только дом. Как временное жилище, не для работы, квартиры в городе отлично подходят, особенно в таком квартале в центре города, а так лучше брать дом с придомовой территорией и глубоким подвалом, который закрыть защитными плетениями, чтобы сканеры не доставали, и работать только так. Мне это последний учитель советовал, барон Игю. Он в этой столице жил, преподавал в школе магии, пока его не сманили на должность главного придворного мага. Тот чистолюбивым был, в отличие от меня, поэтому я знаю, что в столице воровство чужих изобретений не что-то из ряда вон выходящее. Вполне обычное дело. Именно поэтому учитель и учил, как избежать этого». Я понимаю, что квартиру тоже можно экранировать защитными амулетами, специализированными, конечно же, однако почему у большинства магов лаборатории все производства под землей? Да потому что земля, совмещенная с такими амулетами защиты от сканирования, просто отличное средство, не пробьешься даже мощными. В квартирах же с этим проблемы. Не берет слабый сканер, принесут более мощный, но все равно вскроют или код подберут. «Так что, если что делать, работать и изобретать, то только в защищенном подвале. У меня абсолютно все амулеты, которые были на мне или в вещах, имели амулеты маскировки. Если просто посмотреть, то видно, что я одаренный, а я был под своей настоящей аурой, отключив амулет сокрытия ауры, и видно, что ничего магического при мне нет. Так многие опытные или осторожные маги поступают, не я один». «Обычно, если просто посмотришь, и ничего нет, атакуешь, и такая ответная плюха прилетит, что можно и не пережить. Так что осторожным нужно быть. Да я сам первым и не нападу. Больно надо». Квартал действительно был элитный, в самом центре, рядом с дворцом и школой магии. Но, как ни странно, мне очень понравился. Удобное местоположение для изучения столицы – то, что нужно». Подкатили мы к офису на первом этаже высотного дома. Тут и сдают, ну или продают квартиры в этом квартале. Задерживаться возница не стал. Помог перенести вещи в офис, получил оплату, местные деньги у меня были, за фильмы и уехал. А я стал общаться с двумя сотрудницами. Они сразу сообщили, что купить я ничего не смогу, ни дома, ни квартиры, шестнадцати нет. Возраст не позволяет». Но арендовать квартиру и спокойно жить можно, не проблема. Так что мы стали обговаривать этот момент. Ну, у них и цены. Квартирка в 100 квадратных метров, с удобствами, спальней, рабочим кабинетом, кухней, столовой и гостиной. 4 золотые монеты в месяц. Но цена зависела не только от квадратуры, но и от вида из окна. Я захотел посмотреть свободные квартиры. Они все меблированные были. «Если что не хватает, закажешь, и привезут». Вещи я оставил. Их заперли в вещевом ящике, и мы направились с одной из сотрудниц изучать квартиры. Она взяла связку ключей амулетов. Магия в столице была повсеместна. Я это уже заметил. Нигде не видел столько магии, внедренной в жизнь, как здесь. Правду мне говорили. Увидеть столицу империи и умереть. Потому что уже все видели в своей жизни. «Пока нравится, осмотрюсь, а дальше решу по своим планам». Насчет поступления в школу магии я еще думал и склонялся к мысли, что, возможно, поступать не буду. Как я убедился, система обучения учитель-ученик вполне работоспособная и меня устраивает. По крайней мере, скорость обучения, в отличие от школ, была гораздо выше. Мы прошли мимо детской площадки во внутреннем дворе одного из комплексов зданий квартала где шум и детские крики даже оглушали. И я спросил у сотрудницы по поводу самой жизни в столице. «Вам, как одаренному, легче будет. Сами сможете подзаряжать накопители в амулетах, что облегчает жизнь в городе, а нам чуть хуже. Снова подняли цену на ману. Растут коммунальные платежи». «Вот как!» — покачал я головой. «А что не проще купить амулет сбора маны и заряжать камни-накопители?» «Это заметно дольше, но зато платить за ману не нужно. Даже излишки будут. Деньги за амулет быстро отобьете». Та даже остановилась и задумалась, что-то припоминая. Но потом мы продолжили путь по красиво выложенной брусчатке к одной из проходных арок. «Я слышала, что такие амулеты есть, но цена за них такова, что коммунальные платежи кажутся не такими и большими». «Да?» Несколько удивился я, припомнив, что не видел особых проблем в изготовлении подобных амулетов. Ну, кроме времени, неделя на один уходит. Все же они к высшей магии относятся. Сделал я пару штук, когда на артефактора учился. По заявке главного мага крепости Губер, но не знал, что тут деньги огромные за них дерут. Ну да, спрос рождает предложение и повышает цену. Пока промолчу. Нужно уточнить этот вопрос а то так языком ляпнешь и заказами завалят. Я пока работать не планировал, осмотреться хочу». «Именно так», — подтвердила девушка и спросила. «Вы в курсе о налогах, которые выплачивают все маги, проживающие в столице, даже если они граждане других государств?» «Какие еще налоги?» — удивился я. «Ничего об этом мне не говорили». «Возможно, просто не обратили на этот момент внимания. В империи это давно повелось и считается вроде само собой разумеющимся. Вот оно как! Хм! Благодарю, что сообщили. Буду знать. А как эта процедура происходит? Какое количество маны? И сколько я за нее получу?» «Налог не оплачивается», — улыбнулась девушка. «А все проводится достаточно просто. Вас регистрируют на квартире как одаренного. Это сделаем мы». И ежемесячно будет приходить квитанция на оплату налога по мане, помимо прочих коммунальных услуг. С квитанцией вы идете в наш районный пункт сбора маны, сдаете, и присутствующий там сотрудник ставит метку о сдаче. Размер маны варьируется от уровня силы мага. При первой сдаче проведут проверку на уровень. То есть налогом облагаются 20% от силы дара, соответственно маны. У вас какой уровень силы? Второй. Буркнул я недовольно. «Ну, грабят же!» «Ого! Большая редкость! В нашем квартале вы будете всего пятым магом подобной силы, хотя у нас проживает больше 400 магов и могинь!» «Подождите!» — прервал я сотрудницу. «Это что получается? Мало того, что налог платить, так еще оплачивать ману ежемесячно за использование в квартире?» «Вообще-то да!» «Но вы можете оформить заявление, и вашу квартиру исключат из подачи маны, и вы будете все заряжать сами». «Так многие маги поступают. Недорого выходит. В этом случае платить не придется». «Ну, хоть так. Нам сюда». Мы прошли в подъезд десятиэтажного здания. Тут и консьерж был. Поднялись на магическом лифте на шестой этаж и вошли в квартиру. «Не особо понравилось. Вид во двор, шумно». «Хотя можно сделать амулет защиты от шума, на окнах установить». Эта девушка сообщила, они оказывали такие услуги, но мне еще планировка не понравилась. Так что мы стали осматривать другие квартиры, и я остановился на четвертой, на седьмом этаже. Вид на дворец императора, перекресток трех улиц. Виден парк с фонтанами и аллея, местная достопримечательность. Там магически созданные живые скульптуры. Все туристы и гости города первым делом посещают эту аллею, то-то там видны толпы людей. Квартирка оказалась небольшой, для одиночек-холостяков. Кухня совмещенная со столовой, спальная и гостиная. В прихожей большой шкаф для вещей. Удобно, что квартира меблирована, и не нужно заморачиваться этим. Аренда этой квартиры в 88 квадратных метров с балконом, кстати, еще 10 стоила пять с половиной золотых монет в месяц. И она того стоила. Правда, аренду квартиры я пока решил оформить на месяц. Понравится – продлю, а пока думаю. Что-то мне этот налог на ману жуть как не понравился. Я еще тот собственник, как серпом по-родному». Хотя и понимал вынужденность этого шага государства. С учетом того, как используется магия в одной только столице, тут маны просто прорва нужно Да уж, нет, жить в империи я не стал бы. Одаренные здесь облагаются налогом на всей территории, а не только в столице, я уточнял. И при этом сюда все как мотыльки слетаются. Империя впереди планеты всей по количеству одаренных, и это вынуждены признавать все другие государства. Закончив осмотр квартиры, до да меня тут всего двое жили, а последние полгода квартира пустует, я принял решение «беру», и мы вернулись в офис оформлять сделку. Я оплатил за месяц, на что получил соответствующую бумагу. Также оформил услугу горничной, которая будет приходить раз в неделю убираться. Магия магией, но и руки для уборки нужно прикладывать». После этого, забрав вещи и два ключа амулета к двери, основной и запасной, я стал ловить пролетку. А то тащить вещи в одно лицо я не двужильный, да и успел барахлом обзавестись. За раз все просто не унесу. Ха! Магия магией, а пролетки с лошадьми, как и у всех. Есть магические трамваи, но не более, да и цены слишком большие, их в основном для туристов держат. Я отпустил возницу и поднял вещи в квартиру. Сразу принял душ. После дороги самое то. Проверил, как работает унитаз, и только после этого стал распаковывать сумки. Часть вещей убрал в шкафы и ящики в спальной, часть в шкаф в прихожей. А это походная посуда, палатка, плащ да одеяло. То, что мне в квартире не пригодится. Тут все свое, вплоть до постельного белья. Вот продуктов не было, нужно купить, а то вот-вот вечер наступит. Так что прогуляемся, осмотрим все в округе, портного посетим. Ну или местный рынок, готовую одежду куплю и продуктов запасу. Может, сегодня поужинаю в каком-нибудь ресторанчике в квартале, тут их множество, как я успел заметить. Я вышел на улицу и, посмотрев, как на меня некоторые прохожие взгляды бросают, точнее, на одежду, решил начать с портного. Нашел пару неплохих, все-таки дорогие в столице услуги. Портной меня обмерил, узнал, что я хочу, я в каталоге выбрал. И обещал доставить по адресу, записав его. Оплата была стопроцентной. Потом к сапожнику зашел, тоже заказал по ноге обувку, ну и направился гулять. Нашел спиток магазинов, чисто продуктовые, и тут сделал заказ. Утром все доставят, включая молоко и еще теплые булочки. Уже есть захотелось, и я зашел в ресторанчик, где на меня сначала с сомнением посмотрели, одежда доверия не вызывала, но провели на место, в самый угол затиснули, где небольшой столик стоял. Тут я мало приметен. Это чтобы я своим видом не портил аппетит другим посетителям. Естественно, мне это не понравилось, поэтому, сделав заказ, я спокойно достал из котомки черную коробочку «Амулет-плеер» и включил его. Из динамиков, пока я неторопливо доставал из котомки амулеты-наушники, успела проиграться на весь ресторан половина эскадрона «Газманова», переведенного на местный язык. А что, я смог снять слепок своей памяти, найти нужный фрагмент и сделать музыку, даже перевести на другой язык и внедрить в плеер. Последняя моя разработка. Два месяца ею занимался. Теперь у меня на плеере шикарный выбор песен на русском и на имперском. На разных языках песни интересно звучали. Делал подборку по вечерам, с удовольствием отдаваясь этому делу. А тут специально включил имперский. Как местные ко мне, так и я к ним. В зале ресторанчика было с десяток магов и четыре десятка простых людей. И ко мне сейчас было полное и максимальное внимание, на что я не реагировал. Надел наушники и переключил музыку на них, став демонстративно в такт покачивать головой. В общем, троллил местных по полной. Некоторые маги, используя амулеты, пытались посмотреть, что за плетение в плеере. Вообще страх потеряли. А вот фиг им. Тот под маскировкой, коробочка на вид не имела и капли магии. Они на меня брезгливо смотрели, когда я в ресторан вошел, и теперь я на них ноль внимания. Вот так. Немного поиздевавшись и продолжая лениво покачивать головой, я действительно увлекся, слушая музыку. Мне принесли первый заказ. Но тут ко мне, не спрося разрешения, а может и спросил, я разве мог услышать. Сел какой-то господин, маг, в очень дорогом костюме. Полистав каталог у Портнова с расценками, я теперь в этом разбирался». Опустив наушники на шею, те по виду на обычные земные были похожи, я вопросительно посмотрел на мага и, оторвавшись от первого и, промокнув губы салфеткой, спросил, что надо. «Извините, что побеспокоил. Пытался вас окликнуть, но вы, молодой человек, видимо, меня не слышали, и понятно почему. Барон Аггес, преподаватель направления бытовой магии школы магии Гласса. Борис Градов, свободный рейдер. Пожал я плечами, вопросительно глядя на мага. Он мне мешал ужинать. И это он, похоже, понял, так как продолжил, мельком глянув на наушники на моей шее, откуда продолжали бить рокочущие ритмы. Меня не могла не заинтересовать ваша музыкальная коробка. Можно узнать, где вы ее приобрели, по какой цене и кто мастер, сделавший это творение? Называется этот амулет «Музыкальный плеер». Автор прибора сидит перед вами – Это я его придумал и создал. По цене не скажу, амулет в единственном экземпляре, и продавать я его не собираюсь. Память у него большая, в ней хранится более тысячи песен. Я его не на продажу создавал, а исключительно для себя. Месяц уже пользуюсь, нарадоваться не могу. В путешествиях отличная штука. — Борис? — задумался маг, хмуря лоб. — Случайно вы не тот рейдер, который прибыл с караваном сегодня? Что-то я такое слышал о странных долгих романах иллюзиях. Фильмы они называются. Да, я прибыл в столицу этим караваном. А что, какие-то проблемы с этим? Насколько я в курсе, вами заинтересовались серьезные люди. Дошли до них эти сведения. Уж очень торговцы и их работники расхваливали эти фильмы. Так красочно описывали, что и другим захотелось посмотреть. Я не исключение. Сам премьер-министр заинтересовался поднял палец мак. «Быстро у вас информация расходится. Не ожидал». Удивленно пробормотал я и вдруг почесался. По телу расплывался какой-то знакомый зуд. «Что с вами?» Вскакивая, воскликнул мак. В его руке проявилась полусфера защиты. «У вас аура бурлит». «Кажется, меня убивают». С трудом ворочая языком, пробормотал я. Что со мной происходит, я поначалу не сразу понял, а потом разобрался. Олигарх, сука, отремонтировал все-таки машину и пытается меня вернуть. Хотя бы мою душу. Тело-то осталось на земле и наверняка давно мертво. Что он хочет? Размышляя, я дотянулся до плеера и, работая магией, стёр плетение. Не хочу, чтобы мое творение разошлось по чужим рукам. В квартире остались обычные артефакты и амулеты — которое можно купить в любой магической лавке, ну или заказать. Весь эксклюзив я держал при себе и, работая руками, уничтожал его. Это быстро. Послал импульсы в определенные места, и плетения развеиваются. А маг, стоя около меня, орал, вызывая лекарей. К нам спешили двое магов, наверное, как раз лекари, но успели подойти те или нет, не знаю, потому что умер.